«Серебряный взгляд» и «Змееглазость». Как те, кто работает с Гекатой, различают друг друга в толпе. Мы все разные, у нас разный опыт, интеллект, глубина духа и магические устремления. Но ни для кого не секрет, что ведьмаки и ведьмы, отмеченные Луной, легко распознают друг друга в толпе и ни с кем человека лунной крови не перепутают. Работа в канале Гикаты придает и внешности практика, и его энергетическому кокону своеобразные особенные черты. Я называю это «серебряный взгляд» и «змееглазость». Серебряный взгляд — то, что прилагается к каналу Гикаты практически сразу же после успешного включения в поток. Так выглядит этот поток со стороны. В каждой ритуальной работе есть такой священный момент, когда. После свершившегося призыва практик чувствует, что силы ответили на его приглашение и снизошли в его храм. Поток гекаты ощущается как три энергетические волны. Самое простое, что вы можете ощутить после призыва, это струящийся сверху прохладный серебряный свет. Он накрывает, как лунная вуаль, погружает в спасительный волшебный кокон и начинает пропитывать всё тело изнутри. Словно тело становится полым, пропуская сквозь себя этот поток. Если часто в таком потоке сидеть, взгляд твой словно серебром начинает струиться, как будто бы серебряные огоньки сияют где-то в самой глубине души. Такой вот лунный ведьмовский маяк для тех, кто знает толк, второй поток — восходящий. Он ощущается более плотным. Тёмная, змеящаяся энергия, древняя, хтоническая, словно незримые чёрные змеи с отливающей серебром драконией чешуёй, выползают из-под земли, проходят сквозь твоё тело и свободно уходят куда-то вверх. Этот поток присоединяет к колдовской силе. Его чувствуют те, кто не просто прошёл магическое посвящение, но и получил право совершать колдовскую работу в канале Гекаты. Колдующие в лунном канале узнают друг друга по вкусу этого потока. Взгляд такого человека становится драконьим. Третий поток чувствуют лишь некоторые. Он ощущается, как прохладный ветер, который дует в спину как будто бы за твоей спиной стоит несчастливая орда мертвецов и дышит тебе в затылок. И в дыхании этом, и само время, сквозь которое ты спокойно проживаешь отведенный отрезок жизни, и защита смерти, та самая кастонедовская смерть-советчица, которая всегда стоит за спиной и предлагает сравнить все происходящие неприятности с собою — Мол, если я еще не пришла за тобой, значит, еще не все потеряно. И мудрость, ибо общение с мертвым полем зачастую похоже на посещение богатейшей старинной библиотеки. К этому потоку практик обычно присоединяется, лишь напитавшись первыми двумя.